Политическая карьера Реалити-шоу «Кандидат» Благодаря реалити-шоу «Кандидат» Дональд Трамп стал общеизвестным среди простых обывателей. В нем он долгое время являлся исполнительным продюсером и ведущим. Шоу было запущено в 2002 году и по настоящее время имеет высокие рейтинги. Первоначально для него это был большой риск, Организовывая такое предприятие и выступая или ведущим, можно было легко нанести вред своей деловой репутации. Из всех полученных вами советов выберите самый лучший, а потом доверьтесь своей интуиции, гласит одно из жизненных правил Трампа. Как оно реализуется на практике, видно из его подробного рассказа об участии в реалити-шоу. Несколько лет назад, когда реалити-шоу находились на пике популярности, мне нравилась сама идея, но отнюдь не привлекала мысль об участии в них. Интересно было наблюдать их со стороны, но каждый раз, когда мне предлагали стать героем подобного рода шоу, я находил сценарий скучным и глупым. Одна только мысль о том, что за мной будут наблюдать тысячи людей, что моя жизнь станет достоянием общественности, приводила в состояние дискомфорта. Каждый мой шаг будет запечатлен камерой. Вот я чищу зубы, расчесываю волосы, провожу встречи, обедаю на своем рабочем месте. Нет, такое пристальное внимание к моей персоне меня совсем не устраивало. Я без колебаний отклонял все предложения. Пару лет спустя Лес Мунвес, директор компании CBS Entertainment, одна из трех крупнейших телерадиовещательных компаний США, Попросил разрешить ему съемку финальной части реалити-шоу «Последний герой» на катке «Волман» в Центральном парке. По договору долгосрочной аренды каток «Волман» после реставрации отошел под мое управление. Идея показалась мне интересной, поэтому я не смог отказать. И был немало удивлен, когда, приехав посмотреть на то, что там происходит, увидел вместо катка джунгли. В тот день ко мне подошел молодой человек и представился Марком бернетом Мог бы и не представляться, я знал, кто он такой. Марк попросил меня о встрече, сказав, что у него есть очень интересная идея. И я согласился. Через неделю он пришел в мой офис и после непринужденной беседы рассказал, что у него есть идея создать новое реалити-шоу, место действия которого джунгли, где идет борьба за существование. Только на сей раз это будет не дикая природа, а деловые районы Нью-Йорка. Реалити-шоу будет построено на 13-недельном испытании при приеме на работу, а победитель станет моим сотрудником в реальной жизни и получит работу в Trump Organization. Мне сразу понравилось, что шоу будет иметь образовательный подтекст. Это была новая концепция реалити-шоу, и я не раздумывая согласился. Затем они предложили ведущим телевизионным каналам трансляцию нашего проекта. Желающих оказалось очень много. Идея нравилась всем. Свой выбор мы остановили на телерадиокомпании NBC, которая уже транслировала мои самые популярные шоу «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Мисс Тинейджер». У нас сложились крепкие деловые взаимоотношения, и сделка состоялась. А теперь о некоторых трудностях, с которыми нам пришлось столкнуться. Во-первых, никто, кроме Марка Бернетта и телекомпании NBC, не разделял энтузиазма по поводу шоу «Кандидат», и особенно по поводу моего участия в нем. Все мои советники считали, что я иду на большой риск, что мое участие будет иметь эффект разорвавшейся бомбы, что я ставлю под сомнение свою деловую репутацию, впустую трачу свои силы, совершаю самую большую ошибку, и при этом публично. Когда я оглядываюсь назад, то не устаю удивляться, насколько сильным было сопротивление. «Это самая большая глупость из всех когда-либо сделанных тобой», говорили они. Я не чувствовал особой поддержки ни с чьей стороны. Слушая их доводы и размышляя на эту тему, я все же надеялся, что это они ошибаются, тем более, что я уже подтвердил Марку Бернетту свое участие. Интуиция подсказывала мне, что, несмотря на общественное мнение, я на верном пути. Еще одной проблемой было то, что в начале нашей договоренности Марк Бернетт говорил, что мое участие в шоу ограничится тремя часами съемок. Такое расписание мне вполне подходило, и я поверил этому. Но на самом деле на съемки уходило иногда более 30 часов в неделю, и я стал волноваться по этому поводу. Я руководил большой компанией, мой рабочий график и так составлял в среднем 12 часов в день. Я не знал, справлюсь ли я с этим графиком. В какой-то момент я даже подумал, что это просто работа на истощение, а я ведь знаменитость. И тогда я решил, что буду преодолевать трудности по мере их поступления. Начну с самого малого. С работы на съемках. Возможно, вначале это отнимет много сил, но какое-то время я смогу выносить такой распорядок. В действительности же оказалось, что съемка стала неотъемлемой частью моего рабочего дня, а дни как будто стали еще длиннее. Я приспособился к этому графику, как смогли это сделать и другие. Кроме того, я получил дополнительную порцию совершенно новой энергии. Когда вы сталкиваетесь с проблемой дефицита времени, дайте себе шанс приспособиться сложившейся ситуации. И вы сами удивитесь тому, сколько вы можете успеть за один день. Моментом слабости назвал Дональд Трамп сомнения, одолевшие его в январе 2004 года, за неделю до выхода реалити-шоу «Кандидат в эфир». Я сидел и думал о том, что, возможно, это последняя неделя в моей жизни, когда меня еще многие уважают. Я не мог думать по-другому, вспоминая негативную реакцию своих знакомых на мое участие в этом проекте. Одновременно я испытывал удовлетворение от проделанной работы и необычайный заряд энергии. Может быть, такое настроение было вызвано чувством новизны. Будет ли у шоу успех? А что, если нас ждет полнейший провал? Сколько времени мне понадобится на восстановление репутации? СМИ уже были наготове Провал шоу в условиях пристального внимания со стороны общественности станет большой проблемой. Такие мысли накануне дебюта были для меня моментом слабости. А ведь переживания были совершенно оправданы. Это было не просто состояние нервного напряжения после проделанной работы и накануне премьеры, только чувство уверенности в принятом когда-то решении и вера в собственную интуицию помогли мне преодолеть этот этап. «Это отличная идея», — сказал мне мой внутренний голос перед началом проекта. И ты должен принять участие в этом проекте. К счастью, шоу стало настоящей сенсацией. Очень скоро оно стало самым популярным реалити-шоу. Все были просто в восторге. И я в том числе. А еще я почувствовал облегчение. Да, это был очень смелый шаг. Если вы не знаменитость, то провал реалити-шоу не обернется для вас катастрофой. А мне было чем рисковать. И если бы я не рискнул, не стал сопротивляться мнению окружающих, и отклонил предложение об участии в шоу, всего этого могло бы и не быть. Побочным эффектом моего участия стала мировая известность моего бренда и большой интерес СМИ к моей персоне. По-моему, очень неплохой поворот событий. Такая реклама ничего мне не стоила, но очень сильно помогала в бизнесе. И когда я говорю о том, что риск может обернуться в вашу пользу, надеюсь, теперь вы понимаете, что я имею в виду. Интересные факты. Рейтинговый успех. Кандидат стал одним из самых популярных реалити-шоу своего времени, привлекая миллионы зрителей. Он способствовал созданию телеимиджа Дональда Трампа как жесткого и бескомпромиссного лидера. Культовые фразы. Фраза «You are fired!» – «Вы уволены!» произнесенная Трампом при выселении участников стала культовой и широко использовалась в культуре, включая пародии и комедийные шоу. Звезды на шоу. В различных сезонах кандидата появлялись известные личности, такие как Розмари Клуни, Синди Лопер, Деннис Родман и другие. Их участие придавало шоу дополнительный интерес. Бизнес-модель. Формат шоу, в котором участники соревновались в бизнес-заданиях, вдохновил создание подобных программ, таких как «Проект Подиум» и «Драконья Логика». Влияние на реальный бизнес. Многие участники кандидата стали известными в деловых кругах, И некоторые из них даже достигли успеха в своих предприятиях после участия в шоу. Политическая реакция. Участие в шоу и популярность Трампа как ведущего также оказали влияние на его позиционирование в политике, что впоследствии сказалось на его решении баллотироваться в президенты США. Судейская роль знаменитостей. Несколько сезонов кандидатов включали участие знаменитостей в качестве судей, что придавало шоу дополнительный элемент разнообразия. Эффект знаменитости на бизнес Участие знаменитостей в реалити-шоу, таких как Лилинджа Лохан, привлекало внимание и создавало обсуждение, что благоприятствовало их имиджу и карьере. Культурные отражения Кандидат стал отражением культуры потребления в начале 2000-х годов, где бизнес и реальность стали неотъемлемой частью массовой культуры. Продление формата Успех кандидата вдохновил создание аналогичных шоу в различных странах и является ключевым моментом в развитии жанра реалити-шоу. Борьба за пост президента 2016 С середины 1980-х годов Трамп периодически высказывался о возможности баллотирования на пост президента, но эти высказывания воспринимались в прессе как рекламные трюки. В 1999 году он сменил партийную принадлежность, перейдя из республиканской партии в реформистскую партию и создал исследовательский комитет по предварительному рассмотрению его возможной кандидатуры. Хотя в итоге он отказался баллотироваться в 2000 году, в том же году он опубликовал книгу «Америка», которую мы заслуживаем, который изложил свои социально-либеральные и экономически-консервативные политические взгляды. Позднее Трамп вернулся в Республиканскую партию и поддерживал высокий общественный профиль во время президентских выборов в 2012 году. Хотя в то время он не выдвигал свою кандидатуру, он привлек много внимания, многократно и ложно утверждая, что демократический президент Барак Обама не является естественным гражданином США. Эпопея вокруг участия Дональда Трампа в президентских выборах начала развиваться 7 октября 1999 года, когда объявили о создании исследовательского комитета для рассмотрения его возможной кандидатуры от реформистской партии в 2000 году. Хотя первые шаги были предприняты еще в 1999 году, сам процесс достиг своего пика в 2016 году. В сентябре 2010 года Дональд Трамп подкинул интригующую идею возможной баллотировки на пост президента в 2012 году. Он, однако, не выдвинулся в 2012 году, поддерживая вместо этого Джона Маккейна на выборах 2008 года, где Маккейн уступил Бараку Обаме. И вот 25 января 2015 года Трамп официально объявил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2016 года. Этот заявленный интерес привлёк внимание общественности и стал отправной точкой для захватывающей политической саги. Выборная гонка 2016 года началась раньше обычного, с заявлениями о кандидатуре еще весной 2015 года. Это стало следствием предварительных заявлений нескольких депутатов, включая Хиллари Клинтон, что подняло температуру политического диалога. Широкий круг кандидатов от республиканской партии участвовал в этой гонке с Джебом Бушем в роли долгого фаворита, собравшего огромную сумму для рекламной кампании. Однако в июне Дональд Трамп внес свои амбиции, быстро обгоняя предыдущих фаворитов. Тактика Трампа включала прямолинейные высказывания в адрес конкурентов, привлекая внимание прессы к своей персоне. Его откровенные заявления вызывали и как критику, так и симпатии общественности. В интервью он активно критиковал политический эстаблишмент, что стало его стандартной практикой. В бурном политическом вихре Дональд Трамп, лишенный опыта власти, выделялся своими четкими нетрадиционными взглядами. Выборы 2016 года стали переломным моментом, когда неожиданный участник энергично переключил свой фокус бизнеса на политику, завоевав доверие американцев. Трамп со своим характерным стилем неизбежно привлекал внимание и критику. Например, его резкое отношение к сенатору Джону Маккейну, ветерану Вьетнамской войны, вызвало контроверсии когда он отметил, что просто пробыл в плену пять лет, и это, по его мнению, не делает Маккейна героем. Трамп не стеснялся от нецензурных высказываний на телевидении. Его противостояние с телеведущей, известной агрессивными вопросами, не прошло незамеченным, возможно, ударив по его поддержке среди женской аудитории. Он также регулярно насмехался над своими конкурентами внутри республиканской партии, вызывая их насмешки и ухмыл. Политическая игра началась в стиле дебатов в августе 2015 года, где Трамп подтвердил свое лидерство среди кандидатов-республиканцев. Его главным соперником стал Джеб Буш. Но критика Трампа и насмешки привели к резкому снижению рейтинга Буша и других фаворитов. Одним из ключевых моментов в предвыборной программе Трампа стала тема нелегальной миграции. Его острые заявления, обвиняющие правительство Мексики в посылке в США преступников и насильников, вызвали волнение, но привлекли поддержку тех, кто разделял его взгляды на этот вопрос. Дональд Трамп активно поднимал обсуждение общественно значимых тем, отказываясь при этом от политкорректности и четко выражая свою точку зрения. Этот стиль, несмотря на многочисленных противников, Завоевал широкую поддержку, так как многие видели в Трампе нестандартного и искреннего лидера, способного внести изменения в устоявшийся порядок политической арены. Противники Трампа надеялись выявить его слабые моменты, ждущие момента, когда он совершит что-то провокационное, что, по их мнению, оттолкнет избирателей. В условиях долгой предвыборной кампании подобные риски всегда присутствуют. Но, несмотря на это, рейтинг Трампа только рос. Каждое его выступление привлекало внимание толп и вызывало ажиотаж в прессе. В демократической партии главным соперником Дональда стала Хиллари Клинтон. Ее антирейтинг делал ее удобным противником, выделяя ее качества, такие как ответственность, политическая грамотность и опыт работы на государственных должностях. Трамп подчеркивал свою несвязанность с политическим истеблишментом, отмечая, что никогда не занимал официальных постов и пытаясь выделиться среди профессиональных политиков. Существовали даже теории среди скептиков из республиканцев, которые предполагали, что Трамп и Клинтоны поддерживают какие-то сговоры. Однако сам Трамп отрицал такие обвинения, выступая собственным кандидатом с давними президентскими амбициями. В предвыборной программе Трампа выделялись его умеренные позиции по многим вопросам внутренней и внешней политики, за исключением миграции. В отличие от ряда республиканцев, он не призывает к снижению подоходного налога, что избегало стереотипов о его поддержке богатых. В области внешней политики Трамп выступал за умеренность, критиковал избыточное вмешательство США в мировые дела и призывал к улучшению отношений с Россией и Китаем. Его непротивление ядерной сделке с Ираном и отсутствие антироссийской риторики выделяли его среди консервативных политиков. Таким образом, Дональд Трамп, несмотря на свою резкость в высказываниях, стремился занимать умеренные позиции, привлекая разнообразную аудиторию и внося свой характерный след в американскую политику. Выделяясь своей яркой личностью, Трамп нещадно критиковал хиллари Клинтон, нарекая ее «худшим госсекретарем в истории США». Это произошло в период перезагрузки отношений с Россией, когда Вашингтон стремился изменить тон в дипломатии. В сфере борьбы с ИГИЛ Трамп поддерживал агрессивную стратегию, предлагая отправить в регион американские войска с ограниченной миссией. Эта позиция ставила его в один ряд с другими республиканцами, подчеркивая его желание действовать твердо в мировых вопросах. Несмотря на свой финансовый статус, Как самого богатого кандидата Трамп привлекал ограниченное количество пожертвований на предвыборную кампанию, подчеркивая свою независимость от влиятельных спонсоров. Он готов был вложить миллиард долларов из своих средств в предвыборную гонку, что выделяло его среди кандидатов. С момента выбора в 2015 году и до официального кандидатства Трампа в республиканской партии в 2016 году он быстро набирал поддержку, опережая конкурентов. Важным этапом стал выбор его национальным кандидатом на съезде партии в 2016 году. Хотя опросы показывали разочарование избирателей обоими кандидатами, Трамп и Клинтон, их популярность была важным фактором в предвыборной кампании. Несмотря на вызовы, Трамп продолжал стремиться к умеренности в позициях, влияя на политическую картину в США. Чуть больше года назад, когда Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты, американские политические эксперты рассматривали это как шутку. Однако в ходе предварительных выборов, проходивших от штата к штату, в течение нескольких месяцев Трамп, впервые выдвигаясь на эту должность, поразил воображение миллионов республиканских избирателей своими решениями, депортацией 11 миллионов нелегальных иммигрантов и строительством стены на границе с Мексикой для предотвращения новых миграционных потоков. Своими резкими заявлениями Трамп опередил 16 опытных кандидатов от Республиканской партии и некоторые из них впоследствии поддержали его кандидатуру. 8-9 ноября 2016 года войдут в историю как дни, когда Дональд, визионер и успешный бизнесмен, смог завоевать доверие американцев и побеждая в напряженной борьбе за президентское кресло. В преддверии выборов страна оказалась на грани. Хиллари Клинтон и Трамп вели напряженную борьбу, представляя разные взгляды и подходы. Дональд Трамп, обладая богатым опытом в бизнесе, стремился придать свежий взгляд на политическую сцену. Вечером 8 ноября 2016 года стал моментом, который изменил ход событий. Постепенно становилось ясно, что Дональд доминирует в решающих штатах, таких как Флорида, Огайо и Пенсильвания. Его обещания вернуть величие Америки нашли отклик у значительной части избирателей. 9 ноября 2016 года страна узнала о том, что Дональд Трамп избран президентом США. Это стало сенсацией и вызвало волнение среди его сторонников, которые видели в нем лидера, способного изменить течение политики и придать стране новый импульс. Победа Трампа вызвала разнообразные реакции в обществе. От радости и надежды на перемену до некоторой опаски среди оппонентов. Вне зависимости от мнений, эти выборы явились свидетельством того, что Дональд Трамп, недооцененный многими, смог донести свое видение будущего до сердцевины американского народа, став великим темному лошадью политики. Интересные факты. Неожиданность и шок. Победа Дональда Трампа на выборах 2016 года стала для многих политическими наблюдателями и аналитиками полным сюрпризом. Многие прогнозы исходили из того, что Хиллари Клинтон станет первой женщиной-президентом США, и ее поражение вызвало шок в обществе. Великая стена. Одним из ключевых обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании было строительство стены на границе с Мексикой. Этот заявленный проект вызвал много обсуждений и стал одним из символов выборов. Проблемы с электоральным колледжем. Дональд Трамп победил в выборах, получив 304 голоса от выборщиков, но несколько из них, несмотря на обязательства проголосовать за победителя в своем штате, отказались поддерживать его. Это вызвало обсуждение о необходимости изменений в электоральной системе. Женщины против Трампа. Впервые в истории многие женщины в США организовали массовые протесты против избрания Трампа. Женский марш, который прошел после инаугурации президента, стал крупнейшим митингом в истории США. Политический опыт. Дональд Трамп стал первым президентом, у которого не было никакого предыдущего политического опыта. Его победа подчеркнула потребность американцев в нестандартных кандидатах. Спецпрокурор и расследование. После выборов началось расследование о возможных связях Трампа с Россией. Работал спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший обширное расследование, которое длилось несколько лет. Споры о легитимности После поражения Клинтон в электоральной гонке многие высказались о том, что эти выборы не являются легитимными из-за предполагаемого вмешательства России и системы электоральных голосов. Активное использование социальных сетей Компания Трампа была заметна активным использованием социальных сетей, особенно Твиттер, где сам Трамп часто выражал свои взгляды и комментировал текущие события – рекордные затраты. Общие расходы на выборы 2016 года стали самыми высокими в истории США. Кандидаты и их поддерживающие фонды потратили миллиарды долларов на рекламу, кампанию и мобилизацию избирателей.